Глава десятая Олег Борисович показал нам, что такое настоящий ад. Полчаса мы носились по залу, чередовали темп, ползали в присядку, перекатывались, прыгали поочередно на правой и левой ноге, перемещались приставным шагом и делали все, чтобы пот стекал с нас градом. Жиробасины пытались сочковать, но никаких поблажек от сенсея не получали. Мне их было немного жаль. Красные лица, одышка, выпученные глаза. Вряд ли они откинутся от сердечного приступа, но до холодильника с растягаями в три часа ночи уж точно не дойдут. Бег с сюрпризами сменился растяжкой. Дальше силовой блок». Приседы, отжимания со смещением и на кулаках, планки, упражнения на гибкость, восстановление дыхания. Выжив из нас все соки, Бергман перешел к изучению базовых стоек. Отработав переднюю стойку и позу всадника, мы принялись осваивать обманную ногу. Худо-бедно разобравшись со стойками, переключились на удары руками. Джебы, хуки, апперкоты работали без груши и манекена, вели, по сути, бой с тенью. Я из-под тяжка наблюдал за другими студентами. Аврора, Анжелика Ю и худенькая девочка Скаре явно обладали неплохой подготовкой, что указывало на тренировки с инструкторами в родовых поместьях. Остальные представляли собой унылые зрелища. Жарухи даже не старались. «У меня для вас хорошие новости». Голос сенсея отвлек меня от классической двойки. Перемену вы пропустили. По залу прокатился стон. И это великолепно. Десять минут постановки ударов. Что может быть чудеснее для начинающего бойца? Фанатик. Обожаю таких». Хочешь освоить искусство чего-нибудь в совершенстве? Найди фанатика, непреложный закон. Я, правда, не горю желанием заново копаться в детской песочнице. Мне надо восстановить утраченную форму и овладеть приемами, заточенными под магические техники. «Закончили», — рявкнул сенсей. «Переходим к ударно-дробящему оружию». «Несложно догадаться, что речь идет о палках», — Бергман протянул руку. Шест снялся с ближайшей полки, описал плавную дугу под потолком и аккуратно лег в подставленную ладонь. «Я аж засмотрелся. Настоящий джедай!» «Вот он, отец всего оружия», — с гордостью провозгласил наставник. Некогда странствующие буддийские монахи научились управляться с шестом, чтобы защититься от разбойников. Монахи собирали подаяние для своих обителей и нередко подвергались нападениям. Сказав это, бергман крутанул палку, завел себе за спину, переместил во вторую руку, и все это походя, даже не напрягаясь, чем вызвал всеобщее восхищение. Завершив комбинацию, сенсей поставил шест вертикально. Палка была сантиметров на десять выше его головы. «Палка бьет двумя концами», — молвил сенсей, «и позволяет удерживать нескольких противников на безопасной дистанции. Ничто не мешает вам чередовать вращения с прямыми ударами. Вновь сумасшедшие деревянные лопасти, резкий выпад». Восьмерка, удар назад, проворот и застывание в нижней стойке. Шест заведен за шею, лежит одним концом на плече учителя. Левая ладонь выставлена вперед. Одна нога согнута в колени, вторая вытянулась вдоль линии пола. Красота! Хотите развить ловкость и силу, стать гибким, выносливым? Вращайте шест, улучшайте координацию. «Нормализуйте здоровье! Можете разобрать оружие и вернуться на исходные позиции!» Мы разбрелись по залу. «Палка не должна быть слишком длинной!» — донесся голос Сенсея из центра Додзё. «Максимум на две ладони над вашей головой!» Я приблизился к стойке. «Рост у меня высокий, так что сгодится любой вариант!» Чтобы не напрягаться, возьму старый добрый Бо. По плечо, отполированный тысячами прикосновений Бук. Лучше не придумаешь. «Фронтальное вращение», — сказал сенсей. Едва мы разобрали инвентарь и вернулись на прежние позиции. Шест в левой подмышке и под локтем. правое Голос сенсея растворился в шорохе ветра. «Я не слушал». Вращениями шеста я владею свободно, и сейчас передо мной стоит задача укрепления тела, а не познания самой техники. Гораздо важнее проследить за действиями членов моего нового отряда, оценить потенциал и фронт работы. Эффективность команды складывается из умений и навыков всех звеньев цепи. Нарбут постоянно роняет шест. Семен действует неуклюже, но старается. Что касается Авроры, то девушка практически не уступает мне в искусстве владения шестом. Сразу видны планомерные занятия с домашними инструкторами. «Ты», — сенсей указал пальцем на жеруху с нарощенными ногтями, — «почему не выполняешь упражнения?» «Руки болят», — промямлила овечка. «Надо развивать руки». Сенсей понимающе улыбнулся. Как тебя зовут? Василина Петрова, у Вадика с грохотом упал шест. Я знаю хорошее средство от ручных болезней, сообщил сенсей. Швабра, с трудом сдерживая улыбку. Швабра, оснащенная тряпкой, пояснил свою мысль наставник, позволяет значительно улучшить мотивацию и понимание духа восточных единоборств. Поэтому Василина Петрова после четвертой пары убирает додзё. Аврора прыснула, но продолжила вращать шест. Умничка! А поможет ей в этом звезда группы и любитель сортирных поединков? Олег Борисович уставился прямо на меня. Сын бывшего щита императора. Ну, в общем, вы поняли. Виктор Корсаков». «График общественных работ у тебя в личном кабинете, Витя». Многие девчонки посмотрели на меня с сочувствием. Начинаю догадываться, почему у Олега Борисовича такая репутация, непредсказуемость, его второе имя. Думаю, неприятности на этом не закончатся. «Продолжаем», — сенсей крутанул свой гунь. Положил на плечо и неспешно двинулся вдоль первого ряда учеников. «Обратите внимание на то, что хват правой руки вообще не меняется. Очкастый, что ты творишь? Это не лопата, а боевой посох. Не начинай поворот с бедра и следи за дыханием, а не за попкой Василины. Там не на что смотреть, груда жировых отложений». Чернявая Анжелика звонко рассмеялась. не останавливаться сенсей наградил девушку суровым взглядом движение жизнь слышали про такое будете брать пример с петровой перестанете помещаться в зеркало через пять минут сенсей провозгласил переходим к отработке ударов в горизонтальной плоскости и мы начали пахать как проклятые наносить размашистые удары на уровне груди и живота учиться перехватом под ногой и за спиной, в медленном темпе с постепенным увеличением скорости, с вращениями через шею и плечо, с простыми переворотами без разжимания кулаков, со смещением центра тяжести и ударами длинным концом. Незаметно пролетели сорок минут. «Инвентарь по местам!» — гаркнул сенсей. построиться Мы выполнили приказ учителя. «Сядьте!» Мы опустились на доски. «Сегодняшнее занятие завершено. Перед уходом вы должны поклониться своему учителю. В будущем придерживайтесь установленного этикета без моих напоминаний. Всего доброго!» Студенты начали подниматься со своих мест, кланяться и уходить. Приближалось роковое время мытья полов. В расписании было указано, что сегодня мы не занимаемся на стрельбище, а знакомимся с видами оружия в арсенале. Сверившись с картой, я направился к приземистому зданию, сереющему в тени деревьев. Стрельбище, если верить той же карте, располагалось в подвальном помещении. Меня догнали Саймон и Вадик. «Круто было, да?» Нарбут аж захлебывался от удовольствия. «А то!» — хмыкнул Саймон. «Меня подождешь?» — голос Лагранж в голове. Я остановился, и в этот миг на меня налетел вихрь с разноцветными волосами. Аврора поцеловала меня в губы, взяла за руку, и мы пошли к арсеналу вместе. «Хочешь, помогу с уборкой?» — щедрое предложение, но я покачал головой. «Вряд ли это понравится сэнсею. Справлюсь». «Как знаешь», — обиделась девушка. «Я ценю твое предложение. Притягиваю Аврору к себе и обнимаю за талию». Лагранж расцвела. В здании напрочь отсутствовали окна. Железобетонная конструкция с плоской крышей врастала в мох и траву, нарушая местный фэншуй. Я заметил, что у бронированной двери с кодовым замком скапливается вся группа. Громов недовольно покосился на нас с Авророй. Ветвицкий и Троекуров смерили меня ненавидящими взглядами. К нашим идейным врагам присоединились и новые персонажи. Очередной упырь с Андеркатом. Насколько я помню, его звали Александром Вуйчиком. Блондинка Олеся Малиновская. поджарая, стройная и малость перекачанная особа, смахивающая на охотничью собаку, повадками, внешностью и Валя Никольская, девушка с выстриженным под единичку левым виском и неким подобием иракеза на голове. Волосы у Никольской были светло-пепельными. Похоже, это и есть костяк вражеского отряда. Геннадий Трифонович Вертинский. Инструктор по стрельбе ожидал нас у входа. Мой взгляд сразу зацепился за манеру двигаться, мощные плечи и цепкий взгляд опытного бойца. Уверен, этот тип прошел через несколько горячих точек, прежде чем осесть в магикуме. У нас ушло пять минут на ожидание подтягивающихся одногруппников. Вертинский сверился с планшетом. пробежал оценивающим взглядом по каждому из нас и почему-то задержался на Денисе Старском, костлявом типе с пронзительными и немного агрессивными глазами. Старский держался особняком. Видимо, он примкнул к отряду из параллельной группы. Коротко представившись, Вертинский сразу перешел к сути. Оружие хранится в специальных нишах, которые открывает мой отпечаток. Стекло бронированное. Осмотр, разбор, изучение техники строго под моим руководством. Для этого существуют специальные стенды. Сегодня вводные занятия, инструктаж по технике безопасности и немного теории. В Тире потренируемся на следующей неделе. Вперед! Набрав код, Вертинский подтвердил запрос своим отпечатком. Видеодатчик просканировал радужку его глаза. Мощно. Думаю, в арсенале хранятся настоящие боевые образцы, поэтому у нас трехфакторная аутентификация. Входим внутрь. Дверь тяжелая, бронированная. При нашем появлении автоматически включились потолочные лампы. Вертинский тронул сенсор возле двери, активируя подсветку стенных ниш. «Не толпитесь у двери!» Я направился к середине помещения. Низкий потолок, обширное пространство, каменный пол, ощущение подвала, тихо гудящие вентиляторы. Похоже, тут обустроены вытяжки, поддерживается комнатная температура и приемлемая влажность. Кажется, я попал в музей. Разнокалиберные ниши, забранные пулей непробиваемым стеклом, громоздятся от пола до потолка. Каждая ячейка подсвечена изнутри. Словно проникаешь в дом оружия, жители которого заняли квартиры, студии, чего здесь только не было. Револьверы и пистолеты-пулеметы, нарезные и гладкоствольные ружья Штурмовые винтовки и автоматы, дробовики и помпы, пневматика, гранатометы, всевозможная оптика, коллиматоры, подствольные фонарики, глушители, обоймы с патронами. Охренеть! Еще немного, и у меня слюни потекут. В середине зала двумя полукружьями размещались столики для разборки и чистки оружия. Почетное место занимал учительский стол. По сути, я видел серые верстаки с прорезями для стволов и выдвижными ящиками внизу. Не знаю, что в этих ящиках, но подозреваю, что ветошь и всякая мелочевка. На мой взгляд, можно было и простые парты использовать. «Как видите, у нас обширная коллекция». Голос инструктора эхом прокатился под каменными сводами. Здесь хранятся уникальные экспонаты. Под нами уровень со студенческим арсеналом, еще ниже ТИР. Туда вы попадете чуть позже. А сейчас загляните к себе на почту. Группа полезла за телефонами. «Каждый из вас», — продолжил инструктор, — получил сообщение с прикрепленным файлом. «Это техника безопасности при стрельбе в ТИРе и обращении с огнестрелом». На следующем занятии я устрою письменный зачет. Кто не сдаст, не будет допущен к стрельбам и тактическим учениям». Файл оказался на месте. Я скачал документ на рабочий стол. «Вводная часть будет короткой», — продолжил Геннадий Трифонович. «Мы с вами приступаем к изучению курса под названием «Стрелковое оружие мира. Определение условное». Я сразу предупреждаю, знакомиться мы будем не только с отечественными и зарубежными образцами, но и с механизмами, попавшими к нам из других вселенных. Идея в том, чтобы наши выпускники умели стрелять из всего, что имеет спусковой крючок, и что не имеет. Внушительный раздел программы посвящен модернизированному рунному оружию, наделенному магическими свойствами, «Встречаются такие игрушки редко, но это не должно нас останавливать». Молчун Прохор поднял руку. «Что там?» — раздраженно спросил Вертинский. «А почему рунное оружие не поставлено на поток?» Инструктор хмыкнул. «Потому что магические пули не летают быстрее обычных. Я могу убить одаренного из любого пистолета». Думаете, модификации дают тотальные преимущества в бою? Вовсе нет. Обычная разрывная точно так же разнесет вашу черепушку, как и заряд с огненным уроном. При этом концерны не могут наладить поточное производство зачарованных автоматов, потому что одаренные не будут стоять у конвейера по 12 часов, расходуя ману за гроши. «Волшебство, дорогое удовольствие, дружище!» Прохор хотел спросить еще что-то, но передумал. «Я не берусь утверждать, что рунные пушки бесполезны», — повысив голос, заявил инструктор, — «очень даже полезные. Тут все зависит от тактических задач, выполняемых отрядом, и от условного противника, к примеру». Мастер Земли выставит щит и остановит простую пулю, но световой заряд эту броню пробивает. Огненная пуля будет остановлена адептом воды, но воздушнику ничего не поможет. Армии недружественных параллельных вселенных могут быть оснащены хорошими брониками. Высокоранговые волшебники, хоть и не все, формируют кинетические ауры. Есть хищники с пулей непробиваемым хитином. Их надо валить электричеством, огнем или светом. Выбор снаряжения под конкретные задачи. Вот что я хочу сказать. Модифицируются только пули, спросил я. Инструктор покачал головой. Свойств придаваемых огнестрелом магами до хрена. Иногда требуется влагостойкость. Иногда безотказная работа на жаре или в пыли. Мы можем создать автомат, который не перегревается, не заклинивает, обладает минимальной отдачей. Долговечность — еще один важный фактор. И прочность. Отдельные рунные связки повышают скорострельность и кучность. Прошу занять места у стендов. Мы разбрелись по залу. За верстаками обнаружились стулья. Я сел рядом с Авророй и приготовился слушать. Инструктор направился к дальней стене, выбрал ячейку и открыл ее дактилоскопическим сенсором. Стекло втянулось в невидимые пазы. В руках Вертинского появился черный пистолет, внушительный, сантиметров двадцать в длину, чем-то смахивающий на знаменитую линейку грачей. используемых спецподразделениями РосТехна. Подумав, Геннадий Трифонович прихватил с собой и отдельно лежавший магазин. Оказавшись за учительским столом, инструктор заговорил. «У меня в руках малоизвестная версия «Ворона», выпущенная в Ижевске. Думаю, не всем хорошо видно, поэтому я включу голопроектор. Даже так!» Голограммы в эпоху магии. Вертинский сдвинул секцию на крышке стола, пробежался пальцами по незримой клавиатуре, и под самым потолком вспыхнуло трехмерное изображение ворона. Пистолет медленно вращался вокруг собственной оси, проходящей через спусковой крючок. Рядом высвечивались характеристики. «Пушка заточена под 9-миллиметровые патроны парабеллум», — сказал инструктор. «В магазине их 18. Вы можете прицельно поразить противника с дистанции в 50 метров. Предусмотрены крепления под обвес, лазерный прицел, подствольный фонарь, теплодетектор, маленький вес и отдача с коротким ходом. Удобства никто не отменял». «А что в нем магического?» — спросила Аврора. «Давайте взглянем». Инструктор хитро улыбнулся и провел пальцами по пистолету. На рукояти тотчас засветились ярко-оранжевые руны. «Начну с того, что все детали композитные, но их прочность значительно превышает параметры стали. Звук выстрела гасится без помощи глушителя. Отдача почти нулевая». «И это все?» — разочарованно протянул Громов. «Патроны!» — инструктор взял магазин в левую руку, а большим пальцем правый сдвинул боекомплект по подавателю. Выщелкнув один патрон, Вертинский поднял его так, чтобы увидели все. «Они не совсем стандартные. Честно говоря, я прифигел». Патрон оказался льдисто-голубым и распространял вокруг себя. Ровное сияние.